Глава третья. Большие белые адархи. С тропы на поляну вышли какие-то странные карлики. Самый высокий из них казался ростом не более полутора метров, или того меньше. При этом они точно были не дети, потому как все четверо имели длинные бороды, по-мужски широкие плечи. Даже мышцы, вполне рельефные, бугристые, проступали у ближнего под холщовой. В их коренастых телах чувствовалась немалая сила. Это я так, прикидывал наши шансы. Если вдруг дойдет до мордобоя с такими коротышками, то не факт, что я смогу справиться даже с одним из них. Если что, я не слабак и в морду бить умею. Прежде успел окунуться в разные передряги. Но вот сейчас у меня имелось такое чувство, что эти ребята непросты. И, невзирая на невысокий рост... Такой малыш вполне может соперничать силой со среднестатистическим мужчиной, если даже тот в расцвете лет и сил. Шуроп, охренеть, вникаешь! Это гномы! Реальные гномы! шепнул Карась, отгибая ветку, чтобы лучше их разглядеть. Не удивлюсь, если здесь водятся эльфы и орки с гоблинами. Это же просто пиздец! На эмоциях последняя буква у моего друга вырвалась так звонко и громко, что эта цика не кажется, услышал один из гномов. «Тише!» — сердито прошептал я, прикидывая, полезным или опасным может стать такое знакомство. несы ссы, оружия у них нет», — продолжил Глеб. «Хотя у того, что слева что-то вроде большого молотка или топорика, у того, что справа тоже что-то железное, не разгляжу. Может, выйдем, поговорим?» Топорик нам был бы очень полезен. Можно обменять на мои часы или лучше на твой мобильник. все равно не работает. «Помолчи, бля!» — прошептал я, сдавливая его руку и глядя на приближающихся гномов. Тот, что шел первым с бородой, заплетённой в три тонких косички, то ли услышал нас, то ли заметил шевеление в кустах, когда карась отгибал ветку. Гном сказал что-то своим, вытянул из-за пояса топорик и направился прямиком к тому месту, где мы стояли. При этом его приятели остановились недалеко от края поляны, переговариваясь о чем-то, и не проявляя особого беспокойства. Вот же, сука, заметил! Прошептал Глеб и наклонился, чтобы поднять увесистый камень. Не надо этого делать! сердитым шепотом предостерег я, еще не совсем понимая замысла карася. Гном шел медленно. Возможно, в нашем случае самым разумным было тихонько отступить и попытаться спрятаться за деревьями. Было где. Позади нас в шагах в тридцати росли дубы. Невысокие, но корявые и толстостволые. За нами начиналась вовсе непролазная чаща. Однако мы упустили удобный момент. Гном приближался, отчего-то кривя морщинистую физиономию и шмыгая крупным синюшным носом. Я как задница чувствовал, что карась сделает сейчас большую глупость. Об этом недвусмысленно намекал камень в его руке, увесистый, размером с крупное яблоко. И остановить его я не мог. Не в перепалку же с ним вступать в столь непростой ситуации. Я очень хотел закончить первое знакомство с гномами миром, быть может, какими-то взаимополезными отношениями. Правда, при этом я не представлял, что мы им можем дать, кроме рассказа о нашем родном мире и демонстрации немногих диковинных вещиц. Низкорослый бородач сделал еще пару шагов и, ухватив левой рукой ветвь, отогнул ее в сторону. «Наилсис!» — приветствовал я его, улыбаясь широко и добродушно. «Наилсис!» — подтвердил Глеб и метнул камень. «Вот не думал, что карась такой ловкий в метании камней. Ловкий, сука, быстрый и меткий. Камень угодил гному точно в лоб. У бедолаги карлика аж голова дернулась резко назад. Тёмные синевой глазище пошли на выход. Он охнул, роняя топорик, пошатываясь, попятился назад. Жуткое изумление на его лице сменилось ужасом. Гном с хриплым криком «Адархи! Адархи!» бросился бежать. Я не слышал, что он сказал своим приятелям, уловил лишь первоначальные его слова. «Адархи! Большие, белые, много!» Услышав его, трое других тоже бросились удирать. Хотя у них ноги походили на обрубки или вовсе пеньки, а не нормальные ноги. Бежали гномы с удивительной расторопностью. Но «Ну и слава, Ланите!» — возликовал карась и поспешил поднять топорик. Шуроп, ты хоть понимаешь? Вроде мелочь, но как же приятно. Жизнь должна складываться хотя бы из маленьких побед. И ты сейчас стал свидетелем одной из них. Прекраснейшая из богинь на нашей стороне». Он с триумфом поднял трофей, блеснувший на солнце синевато-серебристой сталью или каким-то неведомым мне металлом. «Глеб, извини, но ты идиот. А что было бы, если бы они не испугались?» — вопросил я, поглядывая в сторону, куда удалились гномы. «Давай договоримся, что мы не будем провоцировать ни гномов, ни судьбу. Хотя бы первое время пока не разберемся, что к чему в этом мире». «Спокойно, Большой Белый Адарх. Все вышло более чем удачно». Я всего лишь сработал на опережение. Думаешь, было бы лучше, если бы не я, а он метнул свой томагавк. Таким вполне можно раскроить череп. А штуковина интересная. Разглядывая трофей, Карасёв вышел из зарослей на поляну. Повернул топорик другой стороной, проводя пальцем по рельефному орнаменту. Тут и написано что-то. «О, Гэрх! Ну-ка, дай!» Я ловко выхватил гномью штуковину из рук Карасёва. Да, эту вещь вполне можно было назвать топориком. Обух у него был массивнее привычного нам, а лезвие не таким широким, но в целом эта вещица вполне могла выполнять роль и молотка, и небольшого топора. Даже небольшой кирки, если ее держать под соответствующим наклоном. Весил топорок пару килограмм. По лезвию и обуху шёл винтоватый орнамент, и по его краю можно было прочитать. «О, Герех! Пусть растет сила твоя с каждым ударом!» «Не наглей!» Глеб не дал мне рассмотреть трофей внимательнее. Забрал его и спросил. «Смог прочитать?» «Смог. Герех — это чье то имя. Слова похожи на какое-то заклятие. Быть может, они в самом деле имеют силу?» Я уже начинаю тихо верить в небылицы. «Знаешь, в чем странность? Гном назвал нас Адархами». Я не сводил глаз с дальнего края поляны, опасаясь, что коротыши побороли первоначальный страх и вернулись за топориком. Возможно, и за нашими головами. Да, причем не просто адархами, а огромными белыми адархами. Я одного не догоняю. Почему-то он решил, что нас много. Двое. Разве это много? Может, эти слова относились не к нам? Карасёв попытался пристроить топорик себе за ремень. «Не знаю. Думаю, что к нам. А много...» «Ну, ему могло всякое привидеться после такого удара камнем по башке». «Негуманная эта карась. Еще раз прошу, давай не будем нарваться на проблемы без веских на то причин», настоятельно произнес я. Увы, на карася иногда такое находит. Сначала делает, потом думает. Несколько раз вывязывались с ним в драку в баре практически на пустом месте. «Вот что странно». «Я почему-то точно знаю, что Герех — гномье имя, но не знаю, что такое Адарх», — продолжил я, ненадолго прикрыв глаза и как бы исследуя содержимое своей черепной коробки, пытаясь разобраться, что в ней так поменялось после того, как я расстался с родным миром. «Совсем непонятно, как это неожиданное знание чужого языка работает», — добавил я. «Оно какое-то избирательное. А ты знаешь, что такое Адарх?» Нет но абсолютно уверен, что он именно нас назвал этим словом. Ослабив ремень, Карась все таки пристроил топорик. Щурис от солнечного света покосился на статую Ланиты и сказал, «Есть такая у меня версия. Здесь имеется что-то вроде энергоинформационного поля. Магического поля, черт его дери. Наши мозги в состоянии считывать с него нужную информацию, но не всю, а как-то избирательно». Поэтому мы как бы язык и письменность аборигенов воспринимаем, но при этом в наших знаниях полно белых пятен, иногда не пятен, а огромных белоснежных пустошей. Ведь при том, что мы отчасти знаем их язык, мы ни хрена не знаем об этом мире. Нонсенс, блядь. Вникаешь шуруп. Это охренительный нонсенс. Да, огромная странность. И объяснение твое мутное, но за неимением лучшего возьмем его за основу. При этом остается совершенно непонятно, откуда у нас навыки произношения слов, которых мы никогда в жизни не говорили, ведь без соответствующей практики даже одно слово на неведомом языке не всегда можно выговорить. Ладно, загадок так много, что очень быстро можно сломать мозги, а они нам очень нужны. Нужны для выживания. Пока самое разумное — просто принимать этот мир, как он есть. И не перегружать себя вопросами, ответа на которые мы не видим. Рискнем пойти той тропой или вернемся к лодке? спросил я, осознавая, что дорожка, о которой говорил Глеб, ведет в том же направлении, куда бежали гномы. Конечно, идем. Полагаю, сейчас немного заполдень?» — полдень оценил Карасёв, поглядывая на солнце над головой и наши короткие тени. Время достаточно, чтобы оглядеть окрестности и подыскать место для ночлега. Но к гномам в гости не пойдем. Очень похоже, что белых адархов они не жалуют. Я бы даже не спешил соваться в гости к большим белым одархам, если здесь есть такие поблизости. Осмотримся, прикинем, как лучше. Решил я и, повернувшись спиной к статуе Ланиты, зашагал к дальнему краю поляны. Глеб оказался прав. За коротким отрезком тропы, уводившей из поляны, находилась дорожка, мощная булыжником, кривенько, коса, но все ж вполне себе приличная дорожка, задававшая направление к обитаемым местам неведомого мира и подтверждавшее, что цивилизация не прошла мимо этих мест. Мы пошли по ней медленно, слушаясь в звуки, доносившиеся из леса, но пока не слышали ничего, кроме щебета птиц и шелеста листвы. Минут через десять выбрались на дорогу, мощенную не булыжником, а плиткой или темно-синим кирпичом, поблескивающим на солнце стекловидным слоем глазури. Это покрытие, ровное, гладкое, смотрелось весьма эффектно, и если уж говорить о цивилизации, то я начал относиться к новому для нас миру с куда большим уважением. Учитывая то изящество, с которым была вырезана статуя Ланиты из глыбы нефрита, оставалось признать, здесь имеются мастера, превосходящие в умении многих мастеров из мира, родившего Фидия, Поликлета и Микеланджело. Налево или направо. — спросил Глеб, оглядывая открывшуюся перед нами дорогу. «Я медлил. Если направо, то там в разрыве зеленого массива леса виднелись горы, высокие, со снежными вершинами, сияющие синими ледниками. Если же пойти налево, то дорога, мощенная глянцевым кирпичом, шла под уклон, и неизвестно, куда она могла вывести». «Шуроп, не тормози. Но чего здесь думать?» «Если хочешь, можно бросить монетку. У меня как раз в кармане завалялось несколько. В общем, идем налево», — решил Карасев. «Есть две веских причины. Дорога идет под уклон, идти легче. И вторая... Я люблю ходить налево». Он рассмеялся. «Да, в этом тебе нет равных. Бедная Лиза». «Послушай, Карась, я правильно понимаю, ты уже вознамерился изменить ей с какой-нибудь гномихой?» Я прищурился, не скрывая насмешливой улыбки. Давай не будем хотя бы здесь трогать вопросы Лизы. Я понимаю, для тебя эта тема больная, хотя столько лет прошло. Глеб возвел взгляд к небесам, всем видом показывая, как он устал от подобных разговоров. Остановимся на том, что Лизы здесь нет. Быть может, я с ней никогда больше не увижусь. Так что мне теперь засохнуть как мужчине. И я на гномих не падкий. Вот если такую, как Ланита, то да. Тут Сань даже без разговоров. Его тело — его дело, как говорится. И чего греха таить? Вместе с Карасём мы немало погуливали по девушкам, хотя я кое-как пытался его оградить от измен Лизе. Дело здесь не в том, что я весь такой правильный, но в том, что Лиза все таки для меня давняя подруга. Мы вместе с Глебом охаживали ее еще в институте. Был даже спор, кто ее первый соблазнит. В те далекие годы мы на нее серьезно запали вдвоем. Елизавете Сергеевне нравилось наше внимание сразу с двух сторон. Она подыгрывала то мне, то Глебу. Когда же вопрос стал ребром, и нам предстояло определиться, кому достанется Лиза, Карась меня уговорил отойти в сторону. Я уступил. И уже потом, через несколько лет после их брака, когда Карась начал изменять ей, я иногда высказывал ему, мол, Это нехорошо с его стороны. И мои отношения с Лизой разрушил, и свои у него с Елизаветой Сергеевной как бы не очень прочные. Ладно, все это в нашем положении теперь былое, и сейчас нет смысла трогать то, что, скорее всего, уже не вернется никогда. Вспомнилось лишь потому, что иногда мне становится обидно за то прежнее. А так, я тоже, если честно, далеко не идеален в отношениях с женщинами и в вопросах постоянства. Еще. Когда я думал обо всем этом и ловил эмоции, которые совершенно всегда на меня навевает разговор о Лизе и женщинах, то у меня возникало странное и сильное предвестие, будто в этом неведомом мире женский вопрос для нас будет играть роль уж точно не последнюю. Мы свернули налево и пошли по дороге из темно синего кирпича, все так же прислушиваясь, приглядываясь к необычному лесу. Иногда из чаще доносились настораживающие звуки — То похожие на чьё то ворчание, то на возню какого-то огромного существа, то на отдаленный грохот, будто камни сыпались скруче. Деревья здесь вставали выше, поднимались метров на 20-30. Некоторые походили на наши дубы и буки, может и были какой-то их разновидностью. Другие не походили на известные мне, с толстенными бурыми стволами, покрытыми морщинистой корой мясистыми листьями и тяжелыми чешуйчатыми плодами. Примерно минут через 40 нашего не слишком быстрого движения лес начал редеть, деревья стали пониже, густой сумрак все чаще прерывал солнечные лучи. Вскоре перед нами открылись зеленые луга, кое-где прерываемые небольшими купами деревьев и зарослями кустов. Чтобы лучше оглядеть местность, мы свернули с дороги и поднялись на ближайший холм. С него открылся вид на реку, сияющей лентой, изгибавшейся между холмов, исчезающую среди полей высоких цветов и появляющуюся вновь. Справа, сразу за границей леса, вставали высокие горы, снежные, сияющие синими ледниками, а впереди, левее, виделось много цветов, часто очень высоких, поднимавшихся выше человеческого роста, поражавших яркими красками огромных лепестков. Хотя до них было не менее километра, я видел, что там порхали бабочки таких удивительных размеров, что можно представить лишь во сне. От столь великолепного вида, яркого и радостного у меня захватило дух. Глеб тоже стоял потрясенный, оглядывая сказочный пейзаж: Эй, шруп, а здесь не так плохо! Он слегка толкнул меня в бок. После темной лесной чащи у меня сейчас глаза лопнут от буйных красок и света. «А там? Видишь, там?» Я указал Карасёву на впадину между холмами, куда вела дорога из синего кирпича. «Это город!» Черт дери! Точно город!» Теперь и Карась заметил несколько островерхих башенок, поднимавшихся над цветами и небольшими в том месте деревьями. «Может, не город, а поселок, но для нас разница невелика. Посёлок даже лучше будет, и он недалеко». «Жаль, нет бинокля. Посмотреть бы, что там у них. А дома интересные. Башенки, купола...» Прикрывая ладонью глаза от солнца, Глеб с воодушевлением вглядывался в сторону скрытых листвой строений. «Сейчас подойдем ближе, разберемся, что к чему. Теперь молись своей ланите, чтобы те дома с башенками не принадлежали обиженным гномам. Давай так. Сразу туда не идем Сначала понаблюдаем, осмотрим окрестности» предложил я, спускаясь с холма. Нет, я не слишком перестраховщик, и вовсе не трус, но, зная карася, на горьком опыте убедился, что с ним лучше иной раз перестраховаться. Он умеет найти неприятности даже там, где они в принципе не водятся. А здесь, в чужом мире, они вполне могут водиться, хотя этот мир пока настолько радует. Здесь многое очень приятно для глаз и, может быть, даже для души. К примеру, эти домики с небольшими башенками, которые мы толком не смогли разглядеть за деревьями и цветами. Они с виду так милы, точно сошли со страниц доброй детской сказки. Глядя на них, даже не смеешь подумать, будто там нас ждут какие-то неприятности. Но так ли это на самом деле? Тот городок, что нам виделся с холма, все же оказался небольшим живописным поселком. Когда мы, немного отклонившись от дороги, спускались с возвышенности, я насчитал около 30 домов, разделенных садиками и обширными клумбами. Возможно, домов здесь было намного больше, и остальная часть скрывалась за деревьями, но на данный момент впечатление было именно таким. Самое удивительное, что пока мы шли к поселку по дороге, нам не попалось ни одного встречного, ни человека, ни гнома, ни белого адарха. Можно было бы предположить, что поселение опустело, Но нет. Даже издали здесь все казалось ухоженным, содержавшимся в идеальном порядке. Возле ближайшего дома за зелёной изгородью виделось какое-то деловитое движение. Кто-то занимался цветником или огородом. Сойдя с дороги, пробираясь садом с небольшими фруктовыми деревьями, мы с Глебом оглядели ближайший дом, отмечая, что двери его и этажи достаточно высоки. Вполне возможно, что здесь жили не гномы, А вполне обычные люди. После этого, коротко посовещавшись, мы решили нанести в этот домик вежливый визит. И когда мы возвращались на дорогу, обходя длинную благоухающую цветочными ароматами клумбу, я замер. Корасёв тоже остановился. Даже рот приоткрыл. Затем вцепился в мою руку, сжав ее до боли.